Шлагбаум. Дрезден встретил сыщика ночной свежей прохладой, запахом трав и цветов и старательным оглушительным пением соловьев в привокзальном парке. Верный привычкам Соколов отправился в знакомый ему отель «Континенталь» — это в Вальштадте, старом городе. С нетерпением дожидался утро, хотелось побыстрее встретиться с глазу на глаз с Блиндером Шварцем, но неприятности поджидали его в лице городского прокурора. Сонный господин с длинным цветастым носом в прожилках, говорившим о пристрастии его обладателя к Бахусу, кисло улыбнулся узкой щелкой рта. «Дать вам санкцию на обыск и арест господина Шварца? Это ваша шутка?» Господин Шварц – почтенный бюргер и налогоплательщик. Среди его друзей много высокопоставленных лиц. И даже фрейля Ингерда, дочь министра внутренних дел Саксонии. Я не желаю портить отношения с министром. А какой у вас обвинительный материал против господина Шварца? Голословные обвинения? Но он организовал кражу редчайшего по стоимости колье. Я приехал, чтобы разоблачить этого вора и афериста. Наверное, хватит морочить добрых горожан». Прокурор вновь ехидно растянул в подобие улыбки синие полоски губ. «Конкретно, граф, какие вы обвинения выдвигаете против господина Шварца? Якобы способствовал похищению уникального колье? А кто провел экспертизу этого колье? Вы не допускаете, что это всего лишь красивые стекляшки. А деньги? У купца Лапикова и известного поэта Брюсова именно во время сеанса исчезли деньги, целое состояние». «Кто докажет, что они эти деньги не потеряли, не проиграли в карты, не потратили, извините, на проституток?» Соколов вдруг испытал острую охоту хватить кулачищем по этой яйцеобразной голове. «Следуя прокурорской логике, пусть потом доказывает, что это не сам стукнулся», — подумал со злостью сыщик, но преодолел в себе конногвардейскую привычку. Вместо этого ровным голосом произнес... Я ведь не предлагаю этого типа без доказательств бросить в камеру. Но обыски другие следственные мероприятия провести необходимо. Мы с вами ходим по кругу. Если желаете, пусть ваш друг Вейнгард вызывает его в комиссариат под каким-то предлогом. А там и зададите господину Шварцу интересующие вас вопросы. Извините, я очень занят. И он надменно выкатил острый подбородок, с миной сожаления развел сухими руками с подкрашенными ногтями на длинных узловатых пальцах. Соколов гневно, раздувая ноздри, медленно поднялся с обитого розовым бархатом кресла, презрительно растянул резко вырезанные губы. «Вы, гер-прокурор, изволите издеваться надо мной?» Какие такие предлоги? Какой комиссариат? Детская наивность? Матерого афериста вдруг заезд совести он по своей охоте расскажет о своих преступных похождениях? Такого еще не бывало. Прокурор, видимо, решил проявить непоколебимую твердость духа. Он помотал головой. «Я вам, господин Соколов, все сказал». «Но ведь вы, гер-прокурор, несете ахинею. Такого подлеца, как Шварц, доказательствами припрешь к стене, так он и тогда, как гад скользкий, вывернется. А вот по плечи в землю вобьешь, тут и повинится». У прокурора дрябло затрясли щеки. Очки в тонкой золотой оправе сползли на красный мясистый нос, тяжело нависший над бледной щелью рта. Он театрально воздел вверх руки, запричитал. «Ах, это Россия! Несчастье цивилизованной Европы! В этом государстве хватают невинных людей, закапывают живьем в землю, чтобы те оговорили себя, и меня толкают на этот мерзкий путь, меня, который чтит законы, как святое писание!» Отбросив в сторону попавшееся под ноги тяжелое кресло так, что оно грохнулось на вощенный паркет, Соколов скорыми широкими шагами покинул кабинет. Весьма глупый человек.